Место действия. Дом мамы Юнми. Время действия. Примерно в это же время. На полу сижу. Телевизор смотрю. Рядом со мной холодная бутылка водки и пакет с апельсиновым соком. Пришлось перейти на консервант, поскольку сынок, протестуя против распития крепкого напитка, категорически отказалась делать мне свежевыжатый. А ещё у нас не была перед этим схватка за бутылку. Хоть Онни громко орала и принимала угрожающие позы, но до рукопашной так дело и не дошло. Я объяснил ей, чем грозит семейному бюджету мой призыв и отстоял своё право напиваться, когда хочу и как хочу. Вот, веду себя по-корейски, напиваюсь после увольнения. Сунок поддерживает, но с соджу и без огонька. Короче, я тут посидел в сети, полазил по юридическим сайтам, которые попались, На первый взгляд выходит, что у меня есть крепкий шанс сесть на зарплату военного, как о том, как-то мечтала Онни. «Эти ж придурки, которые в армии, меня не призвали, а мобилизовали!» А как говорят в Одессе, это две большие разницы. «Если призвали, то через два года тебя выпустят на свободу с чистой совестью. И живи себе дальше, печалясь о двух бездарно пропавших годах». А вот при мобилизации... Тебя отпустят лишь когда этого пожелает твое военное руководство. Даже победа в войне не гарантирует твоего мгновенного освобождения. Пока не будет приказа, служи себе да служи и не тужи. Эх, и что так все неудачно складывается? Главное, если начать отматывать обратно последовательность событий от той точки, в которой я сейчас нахожусь, то исходным отправным пунктом всей этой белиберды оказывается Джувонт. Вот просто слов нет. Никаких. Убить бы сделать планету чище. Делаю себе еще порцию водки с соком и со льдом. Делаю глоток. И главное, непонятно, как нужно поступить. Если попытаться уехать из страны, так мало того, что я несовершеннолетний, еще это будет дезертирство, уголовная статья. Даже если уедешь, как потом работать? А оставаться и тянуть армейскую лямку тоже резона нет. Лучшие годы – псу под хвост. Пока видится два вменяемых варианта. Первый – опротестовать мобилизацию в судебном порядке. Второй – закосить по состоянию здоровья. Вот и пригодится моя амнезия. Ну и еще возможный вариант – пойти к военным и спросить, что они имели в виду. В приказе есть слово «почетным», а ее тоже «почетный офицер». Но пляшет и поет, деньги зарабатывает. Может, вояки тоже захотели, чтобы у них было не хуже, чем у полицаев? Тоже, чтобы пела и плясала, и своё. Кстати, только что отсмотрели «Сунок Камбэк Аю» на SBS Ну что я могу сказать? Таксист Джо, на мой взгляд, удался. В одном месте было какое-то невнятное произношение, а в остальном очень даже неплохо вышло. И музыку никто не улучшил. Наверное, просто времени на это не хватило. Вот, одним всё, другим шиш с маслом. Ладно, буду смотреть телевизор, пока водка не кончится. Или не усну. А завтра видно будет. Утро, говорят, вечера мудренее. 1 июля. Поздний вечер. Телефонный звонок в квартиру президента агентства Фэн Энтетеймент. Да, господин Икута, добрый вечер, говорит в трубку Сэн ответив на вызов. Прошу прощения за столь поздний звонок. Я слушаю вас, Икута-сан. Несколько напряженным голосом отвечает сан и, стараясь выглядеть бодро, делает предположение. Наверняка у вас были причины для звонка. Вы правы, господин сан были. Я хотел первым или одним из первых поздравить агентство FN Entertainment и вас, как его владельца и руководителя, с несомненно выдающимся результатом. Хочу выразить вам своё искреннее восхищение вашим талантом в умении находить великолепных исполнителей, а затем правильно руководить ими, чтобы в конце концов из негранённых алмазов получались бриллианты мирового класса. Браво, господин Сэн Я восхищаюсь вами!» Эмммм... А... Да... Растерявшись, Сэн Хюн издаёт серию несвязных звуков, но быстро справляется с растерянностью и берёт себя в руки. «Благодарю вас, Икута-сан, за столь высокое мнение о моих деловых качествах», отвечает он в ответ словословия. «Однако я нахожусь в смущении, так как не понимаю причин вашего поздравления. Вы не могли бы меня просветить о его причинах?» «Вижу, что я всё-таки первый, кто позвонил вам с этой новостью», довольно смеётся в ответ японец. «Дело в том, что я нахожусь сейчас в Америке. Здесь 9 часов утра». И Американская академия звукозаписи традиционно, как она делает это каждый год, в первый день второго полугодия объявила список номинантов на соискание своей премии. В списках значится айдол вашего агентства господин Сынхён, а именно госпожа Пак Юнми. Она номинирована для награждения сразу в нескольких категориях. Поздравляю, господин Сынхён, это действительно настоящий успех. На несколько секунд в разговоре устанавливается тишина. Ошеломленный Сэн бешено вращает шестеренками своего мозга, пытаясь осмыслить неожиданную информацию. «Господин Сэн Хён?» как же так?» Взрывается очередью вопросов, пришедшей в себя до возможности говорить Сэн «Агентство ведь ее никак не продвигало в вопросе награждения. Как ассоциация могла принять такое решение без продвижения? Это же немалые деньги и... Нужны люди, которые знают, как это делается. Ушам своим не верю». «Это действительно так на самом деле? Икута-сан, это не шутка? Скажите мне, что это не розыгрыш? Юнми действительно выдвинули на премию Грэмми?» Икута тихо смеется в ответ в трубку. «Я кое-кого знаю из тех, кто принимает решение, и взял на себя смелость порекомендовать им послушать работы вашей девочки. Скажу не преувеличивая, музыка произвела впечатление, поэтому в том, что я вам сказал, нет никакой шутки или обмана». Вы сами можете в этом убедиться, найдя имя своего айдола в списке номинантов. Я вам скажу даже более того. Номер, под которым записана Юн Ми, попадает в шорт-лист. То есть, её присутствие в зале обязательно. Думаю, вы как глава агентства будете её сопровождать. Она же несовершеннолетняя, она не может поехать одна. Сан после этой новости снова клинит. Он силится представить себя сидящим рядом с Юнми в зале, которым происходит вручение престижнейшей мировой музыкальной премии. И как-то у него это не получается. Почему-то он видит себя в ярко-оранжевом костюме, желтых ботинках и круглой соломенной шляпе с большими полями на голове. Он трясет головой, пытаясь вытрясти из нее столь непонятный и невесть откуда взявшийся образ, но это у него не выходит. На своем конце соединения Икута довольно улыбается в телефон. «И да, господин Сенхюн, Ждем вас и вашу группу Корона, в которой теперь есть такая известная личность в Японии. Не сомневаюсь, что у столь талантливой девушки, да еще и с такими удивительными глазами, будет невероятный успех. эу <сёк> <сёк> Снова не связано начинает Цэнхён, но быстро выправляется. Конечно, Якута-сан, уверенным голосом отвечает он. Конечно, мы обязательно будем и покажем самое лучшее, на что способны. в интернете посмотреть. Возможно, придётся провести дополнительные выступления. Не вижу в этом никаких проблем, отвечает Санхён. Исполнители моего агентства готовы выступать в любое время и при любом числе зрителей. Икута-сан, я преисполнен искренней благодарностью за ваше доброе отношение к моему агентству. Моё отношение, господин Санхён, возникло не на пустом месте. Дело, к сожалению, ещё требует моего присутствия здесь. И в Японию я вернусь только к окончанию промоушена вашей группы. Но я очень хочу встретиться с вами и еще раз переговорить по вопросу, который мы обсуждали у вас в агентстве. Надеюсь, что в связи с новыми обстоятельствами эти переговоры пройдут более плодотворно, чем в прошлый раз. Якута-сан, вести переговоры с вами, представителем крупнейшего мирового агентства, большая честь для меня. Обещаю, что все, что нужно для положительного решения данного вопроса, Будет сделано. Рад это слышать, господин Сэнхюн. Единственное, есть две небольшие проблемы, Якута-сан. К сожалению, они находятся вне возможностей моего непосредственного вмешательства. Это может помешать заключению соглашения, в котором есть две заинтересованные стороны. Вот как, господин Сэнхюн. Неприятно, когда в прекрасные планы вмешиваются непреодолимые силы. О каких проблемах вы говорите? Первая проблема. Юнми попала в скандал. Громкий скандал. И он пока еще не достиг своего пика. Икута думает несколько секунд. Скандал связан с наркотиками, аморальным поведением или чем-то еще из тяжелого? Нет, ничего этого нет. Она дала интервью, не согласовав его содержание с агентством. Я не слежу за скандалами в корейском шоу-бизнесе. Вы не скажете в двух словах, что произошло? Йонми подвергла критике действия своего правительства по переименованию Восточного моря. Однако. При этом было сказано что-то оскорбительное о Японии или ее жителях. Ничего подобного не было? Думаю, ничего страшного в этом нет. Прошу прощения за мои слова, господин сен но в свете последних событий критика действий вашего правительства, наоборот, может быть воспринята в Японии как положительный фактор. Я понимаю, Икута-сан. Надеюсь, я не причинил своими словами обиды. Политика не наш с вами бизнес, и я считаю категорически неправильным привносить хотя бы ее каплю в отношения людей, занимающихся музыкой. Совершенно с вами согласен, Икута-сан. Я тоже так думаю, поэтому никакой обиды нет. Рад, что мы с вами думаем одинаково. Но вы сказали о двух проблемах, которые могут помешать приезду Юнми в Японию. Какая вторая проблема, господин Сэнхён? Даже не знаю, как вам сказать, Икута-сан, признаётся Сэнхён. Дело в том, что сегодня утром Юнми мобилизовали в армию. В армию? Действительно? До сих пор не могу в себя прийти, как узнал об этом событии, жалуется Сэнхён. Республика Корея решила начать войну с севером на полное уничтожение? Иначе зачем проводить мобилизацию школьниц? К счастью, ничего такого не происходит, Икута-сан. И я понимаю, что со стороны это выглядит странно. Есть предположение, что таким образом военные наградили ее за марш Рет-Алерт, который помог одержать победу команде морской пехоты на международных учениях «Щит-Море». Странный способ награждения. Военные всегда были людьми, идущими непростыми дорогами. Да, я понимаю, о чем вы говорите. «Я пока не разговаривал с людьми, которые приняли это решение», признается из Кореи Санхён. «И я не знаю причину, по которой они приняли решение о мобилизации Юнми. А также не знаю, как теперь будет проходить ее дальнейшая жизнь. Поэтому, Икута-сан, я не знаю, сможет ли она поехать с группой в Японию, о чем вас предупреждаю». «Непонятная ситуация». Я думаю, что не стоит принимать решения в условиях отсутствия информации, господин Сэн Необходимо понять, чем вызван этот приказ о мобилизации и какие последствия он несет для жизни Юн -Ми. Вы согласны? Другого варианта нет, соглашается Сэн Хюн. Икута-сан, я разузнаю все в ближайшие день-два и сообщу вам. И уже от этого будем принимать решение. Хорошо, господин Сэн Буду ждать от вас информации. Очень не хотелось бы, чтобы столь талантливого композитора забрала себе армия. «Согласен с вами, Икута-сан», – вздыхает сен -Хён. «Тогда будем прощаться, господин Сен-Хён. Еще раз поздравляю вас с замечательной победой. Номинация на Грэмми, да еще попадание в шорт-лист – это, несомненно, достижение мирового уровня». «Благодарю вас, Икута-сан, за поздравления и вашу помощь. Если бы не ваша протекция, Возможно, этого бы не было. Не преувеличивайте мои заслуги, господин Санхен. Номинации на Грыми на пустом месте не бывает. Так что главная заслуга здесь Юнми, а не моя. Я лишь только подсказал, куда нужно смотреть. Когда знаешь, куда смотреть, считай, половина дела сделана, Икута-сан. Говорит Санхен и благодарит. Еще раз спасибо вам, Икута-сан, за ваше покровительство к моим артистам. Я прямо завтра с утра займусь выяснением того, что значит этот странный приказ.